Глава 5 Т-0 пространство Браксис 4 Серые зона Мы вырвались Осознание этого факта обрадовало меня как никогда Ребята стояли чуть в стороне, отряхивая пыль На удивление, они были целы и невредимы Я тоже Вот мобильный доспех горел зеленым пламенем. «Жаль машинку», — расстроенно заметил я. «Лихо ты!» — хмыкнул Касл. «Я уж думал, мы не выберемся!» «Я не из таких засад выбирался», — ответил ему я. Лед все еще лежал на сознании, поэтому мой взгляд на все 360 внимательно следил за обстановкой и за механоидами. Да, мы вырвались, но доверия к нему меня не было до сих пор». Нужно убираться отсюда, мы здорово нашумели, мало ли кто из механоидов окажется поблизости, не говоря уже о тварях. Тут недалеко, насколько помню, есть заброшенная станция снабжения, там можно найти что-то полезное, предложил Касл. Я согласно кивнул и посмотрел на небольшое отверстие, которое мы проделали таким трудом. Вдруг какая-то тварь захочет зашвырнуть в нас заряд зеленого огня, мы успели отойти буквально на двести метров когда небо озарилось яркой вспышкой, и раздался звенящий грохот. «Это еще что такое?» Я приготовился к бою. Вспышки не утихали. Они сверкали золотом то в одной части небосвода, то в другой, за белыми облаками и на чистом небе. Зумирование позволило мне рассмотреть. То были механоиды. Один в золотой броне с огненным мечом, второй в серебряной броне с когтями, объятыми серебристым пламенем. Вот уж не думал, что все так далеко зайдет. Они так и нашли место сцепиться. Присвистнул так. Ставлю на Айрона. Он давно жаждал реванша после того унизительного проигрыша на арене. Не согласился Касл. Гелиус опытнее, и он явно подготовился к драке. Айрон очень сильно вложился, чтобы отомстить. Думаю, третьего раза между ними не будет. Сегодня все закончится. А что они не поделили? Поинтересовался я у ребят. Парочка фаворитов сцепилась еще во время нанесения эмблем перед соревнованиями. Так что неудивительно, что биться они продолжат и здесь. Меня больше смущало, что фавориты сцепились в полную силу. Неужели успели открыть способности и оружие за такой короткий срок? Хотя чего это я размышляю? Если вспомнить, как легко Митрекс разблокировал свои способности, все становится очевидно. «Все проблемы из-за баб». Наставительно поднял указательный палец так. «Девушку не поделили, давно уже. Знаешь, изначально они были лучшими друзьями и даже родились в один день в одном роддоме. Всеми их дружат, да и сами они дружили. А потом влюбились, как идиоты, в свою однокурсницу. Так оказалась та еще штучка. Крутила-вертела ими, как хотела. То к одному, то к другому. Не могу сказать, что между ними случилось». По слухам, за год учебы, пока она металась, из лучших друзей ребята превратились в заклятых врагов. А в итоге она с кем осталась?» Неодобрительно покачал головой я. «Ушла к третьему! ха ха ха Дак. «Зачем ей эти два неудачника, если ее будущий жених чуть ли не десятый наследник Трода?» «О, всего лишь десятый!» Единственный мужчина, не считая кронпринца, которому шесть лет. Все остальные наследницы. А, ну тогда ладно. Эх, жалко, ребят. Тяжело вздохнул Касл, глядя на битву. Расклад сил между тем поменялся. Айрон сумел найти брешь в защите Гелиуса и нанес ему удар такой силы, что кандидата в команду герцога запустило ракеты в небеса. И через несколько секунд он пробил спина огромную брешь в защитной стене. Если бы у меня была челюсть, она бы отвалилась от удивления. «А я говорил тебе, подожди, у меня предчувствие! А ты что, нам надо выбираться!» Передразнил Дак Касла. «Да иди ты со своими предчувствиями!» Отмахнулся тот. «Думаю, парни, нам реально надо убираться отсюда!» Мое предложение имело под собой разумное объяснение. Парочка дралась самозабвенно, не видя перед собой никаких препятствий. И раз уж они проломили стену, разделяющую обычную серую и черную зоны, то на трех механоидов, ставших на их пути, они не посмотрят вовсе. «Согласен! Валим! Валим отсюда!» Не сговариваясь, мы рванули прочь от черной зоны. Фокус зрения внимательно следил за тем местом, куда упал Гелиус. В его сторону сейчас рванула серебристая линия. Пара секунд, и там образовалось гигантское дерево, ощерившееся стальными шипами. Гора разошелся! Не пожалел энергии на ультимативную способность. Ух и достанется же Гелиуса, если тот не сумеет уклониться! Обернувшись на ходу, выкрикнул Касл. Ребята знали расположение ближайшей базы, так что следующие 7,5 километров мы пробежали без проблем. Если не считать того факта, что время от времени из земли поднимались мини-турели и плевались в нас зарядами плазмы. А ты неплохо прокачан! оценил меня Касл. «Обычно новички не выдерживают наш темп бега». «Так ты посмотри, кто ему механоида делал, и сразу станет понятно». «Признавайся, капитан, что ты заложил, чтобы Кир Хоффман, лучший механик галактики, собрал тебе механоида?» «Пришлось пройтись между жизнью и смертью, чтобы найти то, что его заинтересует». «Я даже не обманывал, Ксандр призраки устроили побоище, так что, не послушай, я отступника точно бы выбыл из проекта». Базой оказался небольшой ангар, расположенный на холме. По периметру стояли защитные турели, но системы они подсвечивали зеленым, и нас не атаковали. «Ха, новый тип баз, перевалочный. В прошлой охоты таких не было», — сообщил Касл. Тонкая дверь из фиолетового карбиона открылась, пропуская нас внутрь. На мой взгляд, база больше напоминала укрепленный бункер, внутри которого располагалась пара комнат. Врагов не было. Видимо, касл прав, и база действительно новая. Ни следов пыли, ничего. Все чистое, сверкающее. В большой комнате находился большой серый контейнер высотой с половиной меня и четыре оранжевых ящика метр на метр. В маленькой комнате мы обнаружили всего один, но тоже большой овальный сине-белый контейнер. Ихе, повезло, так повезло. Да, нас здесь никого не было. Значит, можно залутаться. Предвкушение предвкушении потер ладони Даг. В исполнении кошка подобного механоида это выглядело комично. «Большой ящик оставим напоследок. В нем контракт лежит. В оранжевых обычно броня, ремноборы, спецсредства. Все они — оружие. Сначала вскрываем, а потом выбираем, кому что». Я согласился, и мы принялись мародёрить. Из оружия попались две энерговинтовки. «Полный отстой. С такими на седьмой тир не сходишь». Расстроенно выдал Даг. «Радуйся, что вообще оружие есть. Как делить будем? Нас же трое». Он вопросительно посмотрел на меня. «А что я? Энерговинтовка — вещь неплохая, но я прикинул, что мой огнемет будет посильнее. Следовательно, можно с легкой руки отдать им оружие. Возможно, в других ящиках есть что-то поинтереснее. И так они будут обязаны мне уступить». Так и сделали. Как только ребята стали обладателями пушек, Я внутренне напрягся. Недоверие все еще крепко сидело внутри меня, так что спину им лишний раз поставлять не собирался. Да, и Айн тщательно отслеживал каждое их движение. Концентрация мистической энергии на расстоянии от триклятой черной зоны была куда больше, так что мои возможности использовать каркасное зрение стали гораздо шире. В первом ящике нашли защитные пластины. Я сразу забрал себе три самых больших. В отличие от тех, что были на отборочных, Эти напоминали стационарный щит. Они парили на расстоянии полуметра от тела механоида и кружились вокруг. А так как были созданы из полупрозрачного материала, проблем с обзором не возникало. Ребята забрали по две других пластины, крепящихся уже непосредственно на тело. Во втором ящике лежали гранаты. Много гранат. Морозные, светошумовые, осколочные, ракетные. Их мы разделили между собой практически поровну. Мне досталось на одну гранату больше. В третьем ящике кто-то заботливо сложил специнструменты. Лазерные резаки, сканеры, сварочный аппарат. — А стой, Они что, не могли добавить дронов или робособаку? — Радуйся, что мы вообще наткнулись на эти ящики. Но инструменты нам и правда не нужны. — Капитан? — Забирай все. Кто-кто, а я уж точно познал пользу от специнструментов. Как сказала Валькирия, королевская охота непредсказуема и никогда не знаешь, где и что пригодится. «Джек-пот! Вот так повезло!» В последнем ящике красовались десять наборов синих щитов. «Ха, это ныл!» — поддел напарника Кассел. С щитами разобрались просто. Мне три, ему все остальные. Последний контейнер открывали вместе. В нем не оказалось ничего физического, зато был виртуальный бронзовый свиток с большим вопросительным знаком. «Ммм, так себе контракт!» — закричал Касл и пояснил. «Вопросительный знак означает, что тебе может выпасть любая категория задания. Например, осторожить этот бункер в течение пары часов. Или же пойти патрулировать зону по указанному маршруту. Или найти пару указанных тварей. Задания, конечно, легкие, но награды с них мало. Да еще непонятно, что конкретно дадут». «То есть брать вы его не будете?» Не, единовременно может выполняться только один контракт. Может, там выпадет хороший контракт через пару часов». «Тогда я его забираю». Валигерия настаивала на том, чтобы мы брали контракты. Вот я решил взять этот на пробу. Низкая опасность, низкая награда, но зато опыт. Я протянул руку, чтобы его взять. Все произошло слишком быстро. Мне оставался какой-то миллиметр до контракта, когда оно внезапно стал белым, а дотронулся я уже до золотого. Контракт – убийство. Цель – Колос. Время контракта – 72 часа. Отряд – один из одного. Награда – пятьдесят тысяч серебряных очков. Золотой ящик с припасами. Молот – громобой. Отказ невозможен». «Да что, по он сожрал!» – в сердцах выкрикнул я. «Да, как же все-таки тебя не любят. Это же надо было так подгадать момент и перекупить контракт. Даже спрашивать не буду, что тебе подкинули». «Видно что-то невыполнимое», — искренне посочувствовал мне Кассел. «Нету слова», — я раздосадованно пнул серый контейнер, оставив в нем внушительную вмятину. Дрон-камера, прятавшаяся в углу, внезапно вылетел и закружился вокруг, снимая меня крупным планом. «Помощь нужна?» — внезапно спросил Кассел. «Контракт распространяется только на меня одного». «Мне нужно убить колосса». Раздосадован я был не столько перекупленным заданием, сколько ограничением по времени. Mm, «Ну, убить мы не поможем, но здесь недалеко есть завод. В нем не только убежище, но и контейнеры с оружием можно найти, а также тварируя. Убьешь несколько тварей, накупишь очков на оружие или аватары и сможешь выполнить контракт», — предложил Дак. «А вам что с этого будет?» «Не верил я в бескорыстность ребят». «Нам тоже надо набить очков и соединиться с группой. Но для этого хорошо бы снять ограничения со всех способностей модуляторов. А чем больше людей в группе, тем больше сильных тварей можно приманить. Да и вероятность прикончить их повышается», — выдал Касл. Что ж, логика в его словах была, и я согласился. Колосса в этот раз оборудовали по последнему слову техники», — рассказывал Дак, пока мы бежали в сторону завода. Местность изменилась. Безжизненная пустыня заполнилась небольшими деревьями и рощицами. Я даже заметил пару кворликов. Вообще не удивился, что они тут живут. Мало ли что завезут ребята из администрации. «И появляются только ночью. Днем из-за специфики перехода в нематериальное состояние спечку под землей найти его невозможно. А если найдешь, то оружие должно быть специальным, умеющим убивать нематериальное». Найти его тоже не проблема, если у тебя есть серебряные очки для запроса в систему. Не проблема, кстати, найти местоположение Шута. От этого парня надо держаться подальше, иначе экзоскелет не соберешь. Ночью его можно убить, когда он появится в материальном плане. Почему его раньше никто не убил? Столько же охот было. Неужели никто не захотел забрать себе все лавры? «Пытались, и неоднократно, но ты должен понять, что в одиночку с ним справиться тяжело». Эликс, правда, справился, но он его просто оглушил и в клетку засунул. «Фаворитам Колос не неинтересен, потому что у них висят штрафы за его убийство. Только если получит контракт, тогда да, могут убить. Но знаешь, администрация очень внимательно следит, чтобы они его не получили. Да и все, кто может выполнить это условие, тоже». Что до остальных твари сильная и требуется полноценный рейд. А в условиях ограниченного времени и ресурсов провернуть это сложно. А разве раньше не было системы аватаров? Нет, все дело в сложности телепортации на этот материк. Высокая защита создает свои проблемы, пояснил Дак. Мы добрались до скального обрыва. Отсюда открывался чудесный вид на завод, расположенный в низине. Скорее всего, он добывал нефть или что-то нефтеподобное. Четыре белых цилиндрических резервуара располагались справа, чуть ниже стоял сферообразный. Слева высокая пара колонн, а чуть дальше труба, на конце которой горел огненный факел. Между всем этим делом располагались небольшие здания вроде ангаров, склада и даже чего-то похожего на офисное здание. Территория ограждалась высоким бетонным забором с колючей проволокой. «Охрана состоит из боевых роботов среднего и тяжелого класса», — осмотрел территорию касл. «Очков за них дают немного, но тоже ничего. На заводе могут быть ящики с оружием и припасами». «Разделимся и начнем зачистку?» — предложил я. «Мне нужно было пробовать свои силы, чтобы понять возможности меха. Из-за неоднородности я чувствовал себя не в своей тарелке. Слабым местом роботов всегда была энергоячейка. Без энергии они не способны работать». Прочие механики Браксиса-4 обошли эту особенность за счет модулятора кукловод. Это не полноценный модулятор, какой ставится в механоидов. Роботы, в отличие от мехов, не умеют управлять мистической энергией. Так что внутри у них что-то типа модулятора на батарейках. Даже если ты уничтожил энергоячейку, робот все равно продолжит сражаться. Варианта 2. Или уничтожить модулятор, или разрубить робота на части, чтобы тот больше не представлял опасности. Таких роботов на тренировках я убил больше тысячи и сейчас был благодарен Валькирии и Тори за науку. Патрули ходили по заводу группами по пять роботов, два тяжелых и три средних. Благодаря каркасному зрению патрули я обнаружил заранее. Три гуманоидных робота среднего класса с двумя энерговинтовками и два робота тяжелого класса. Они походили на ракетную турель на круглой платформе, перемещающейся на четырех ножках. Собственно, этот робот защитного класса и создавал вокруг патруля защитный купол, не позволяющий атаковать с расстояния. Второй имел похожую конструкцию. Четыре ноги и круглая платформа с установленными четырьмя стволами и тяжелым ракетным вооружением на них. Я разогнался. Робот со щитами имел сканеры ближнего радиуса действия и засек меня. Патруль повернулся в мою сторону, да только я уже перепрыгнул бетонный забор и напал на щитовика. Два молниеносных удара, один по модулятору, второй по энергоячейке. И вот уже первый робот выходит из строя. Не теряя темпа, тут же оттолкнулся от него и прыгнул на следующего тяжелого. В отличие от людей, реакция и меткость у охраны была запредельная. Но после тренировок стори я с легкостью уворачивался от выстрелов энерговинтовок и ударов. Через несколько секунд все кончилось. Захватив в инвентаре энерговинтовки, повесил одну из них на пояс. Со вращающимися щитами было неудобно, однако они имели мистическую природу, и я мог легко атаковать сквозь них, а вот урон они не пропускали. Почему же я начал с роботов тяжелого класса? Все просто, они гораздо мощнее и имеют механизм самоуничтожения, а также могут атаковать, даже если рядом союзники. Следующие полчаса ушли на зачистку территории от патрулей. Используя местность, я нападал в прыжке и выносил их в рукопашную. Парочка спасенных мной механоидов тоже не отставала. Еще немного, и проход свободен. За уничтожение каждого робота прилетали серебряные очки, которых было смехотворно мало. По 100 очков за средний класс и 120 за тяжелый. Когда территория была зачищена, мы подошли к огромному зданию. В отличие от остальных, это здание имело усиленные стены и крепкую дверь, а также большую надпись краской, гласящую, что это и есть убежище. Как-то мы быстро дошли, хмыкнул Даг. Наконец-то можно передохнуть, обновить карту и созвониться с ребятами. Пока он расслабленно потягивался, я, наоборот, внутренне напрягся, стоял как истукан и буравил взглядом Герман Двери, пытаясь понять, что именно не так, в чем подвох. Пришлось даже убрать часть внимания с механоидов, чтобы сосредоточиться на внутренних чувствах и попытаться понять, что меня так беспокоит. «Как будто ты успел набить очков на звонок», — поддел его Кассел. «Ну, так за роботов дают как раз столько, чтобы можно было позвонить». Дак приблизился к панели управления дверью и потянулся к кнопке открытия. «Стой! Не открывай!» Но было поздно.